Глава 3. Союзники. Я проснулась в отличном настроении и с твердым намерением довести дело до логического финала как можно быстрее. Одевшись и умывшись, сделала легкую зарядку, особо размяв пальцы и вспоминая руны, которые я знала из бытовой магии. Проблема была в разности потенциалов. На бытовой факультет брали магов послабее. Но больше не меньше. Так что у меня все получится. Правда, и способ взаимодействия с магией у нас принципиально разный. Бытовики ближе к артефакторам. Те тоже используют внешнюю энергию, хоть и на более высоком уровне. Целители замыкают руны на потоках самого пациента. Боевики же берут энергию, пронизывающую наш мир, и пропускают ее через себя. Я даже не задумывалась о взаимодействии с магией, пока не поступила в академию. И это было все равно, что дышать, но могли быть последствия. Поэтому меня и обручили с Нортоном Мроком. Едва я вошла в расцвет. Родители заботливо подобрали артефактора, который впоследствии сможет снимать излишки моей энергии по мановению руки. Это им обошлось в круглую сумму. И все мое солидное приданное перекочевало во владение семьи Мрок, испытывающий на тот момент денежные затруднения. Сейчас-то Нортон явно забыл о финансовых проблемах. Его артефакты стоили баснословных сумм. Я спустилась по лестнице и заметила притаившегося в темном углу кота. Точно плотный ком пыли с желтыми лунами глаз. «Я тебя вижу», — сказала я. Кот не шелохнулся. «Он явно имеет что-то против меня. Сперва подстава с мышью, теперь слежка. Это наталкивало на очевидную мысль». «Мне нужны союзники. Куда легче выиграть битву, если у тебя есть воины, и они сильны и преданы». В глубине дома что-то забринчало, и я пошла на кухню, откуда доносились звуки. Крепко сбитая тетка раскладывала припасы по шкафам, а я воспользовалась моментом, чтобы ее рассмотреть и прикинуть возможные варианты вербовки. На затылке светлый жеребячий хвостик, платье синее без рисунка но в ушах покачиваются романтичные сережки колокольчики По-видимому, передо мной простая душевная женщина, которая легко проникнется состраданием к девушке, если надавить на правильные места. «Доброе утро», — произнесла я чуть более высоким голосом, чем обычно. Кухарка быстро на меня глянула, и я смущенно потеребила юбку, добавляя детали внешности в мысленное досье. Глаза голубые, с хитрым прищуром, нос в веснушках, на висках седина. «Вам помочь?» — предложила я. «Меня зовут Мариэль. Господин Мрок нанял меня в качестве помощницы. Я специально не стала называть себя правительницей, чтобы не возвышать себя над служанкой. Мне нужны сочувствие и жалость». «Мы и без помощницы неплохо справляемся», — заметила тетка, закрыв шкаф и поворачиваясь ко мне. «Фрида». «Давно работаете на господина Мрока?» Я присела за стол, взяла свой недоеденный бутерброд, который слегка заветрился, но был все еще вкусным. «Достаточно», — сказала Фрида. «Она явно не спешит откровенничать, что уж придется воздействовать сильнее. Что может тронуть сердце женщины, если не любовь?» «Он такой красивый», — заставила я себя произнести и даже вздохнула мечтательно. У Норта Намрока были красивые руки с длинными ровными пальцами, которыми он так нежно погладил мои. Вроде легкое прикосновение, а я словно до сих пор его ощущаю. Фрида насмешливо на меня посмотрела. Заботливый, щедрый, добрый, перечислила я. Но кормил меня бутербродом, чаем напоил. И такой умный, добавила с придыханием. Как же он вчера меня застукал. Я старалась не шуметь. Может, тоже проделки кота, который запрыгнул на подоконник по ту сторону окна и вновь уставился на меня, не мигая. «Сволочь!» — буркнула я, и Фрида удивленно на меня посмотрела. «Кот!» — пояснила я. «Он мне вчера мышь приволок». «Наверное, у соседей поймал», — сказала она. «У нас не водятся». Норт поставил какие-то артефакты против кротов, заодно и всех мышей распугал. «Ты о нем забудь!» «Как я о нем забуду, если он сидит и смотрит на меня так, словно я должна ему денег?» Пожаловалась я и замахала на кота, но тот даже не шелохнулся. Такое чувство, что он посещал лекции по моральному давлению на противника и экзамены сдал блестяще. «Да я не про кота, а Норта!» Пояснила Фрида. Он помолвлен. Вы, наверное, знаете его лучше, чем кто бы то ни было, польстила я. Расскажите, какой он, что любит, с кем дружит, что противозаконного совершает? Я не собираюсь сплетничать о хозяевах, отрезала Фрида. А ты и найди кого попроще. Не могу, покачала я головой. Конечно, я пыталась расторгнуть помолвку. Но отец и слушать не стал. А мать заявила, чтобы я не дурила, ведь Нортон Мрок — отличный вариант для брака, подходящий по всем параметрам. Вот только я прекрасно знала, как выглядит изнанка семьи по договору. Я в такой росла. Только о нем и думаю. Ночей не сплю, не ем. Фрида с сомнением глянула на пустую тарелку, где недавно лежал бутерброд. Если не Нортон, то лучше смерть патетически произнесла я. «У этой женщины вообще есть сердце!» Фрида только пожала плечами. «Наш садовник Дирк как-то вещал об угрозе перенаселения, хотя по мне это сомнительно. Вон сколько полей до да лесов, еще кучу народу можно натыкать. Но если решишь себя убить, то будь добра, сделай это на соседнем участке, вон там, за белым забором». Она даже повеселела. «У них и дерево есть подходящее из-за пруда». «Вы серьёзно?» серьезно? – спросила я. «А что? Они нам как-то куру дохлую подкинули», — пожаловалась Фрида. «Вилли вроде умный кот, а тут ошалел. Перья разнес по всему дому, сам изморался, я намаялась, убирая». «А если потом станешь призраком из-за неутоленной любви, то тоже не посрами». «Вой там во всю голосину, греми посудой по ночам. У них в доме, не у нас». «Вы издеваетесь», — уверилась я. «О, а ты разве нет?» — спросила она. «Пришла а тут кровь с молоком, блеешь как овца. Хочешь норта, так соблазни, благо есть чем». Она отвернулась, словно давая понять, что разговор окончен. «Если вы мне поможете и расскажете всю полезную информацию, «Я вам заплачу», — предложила я. Многие великие полководцы не гнушались использовать наемников. Главное — следить, чтобы противник не заплатил больше. «А вот это уже интересный поворот», — Фрида хмыкнула и села напротив, точно как Нортон этой ночью. К счастью, она была одета и рук моих не гладила. «Сколько?» В итоге мы сторговались и обе остались довольны собой. «Фрида, потому что я клятвенно пообещала удвоить ей жалование, если стану женой Мрока. Я, потому что теперь у моего воина была мотивация на победу. Ну и что скрывать, душу приятно грело осознание, что я обвела ее вокруг пальца». Кот спрыгнул с окна, и я, выглянув, увидела Нортона. Он шел откуда-то со стороны леса и снова был без рубашки. В солнечном свете мой жених выглядел ничуть не хуже, чем ночью. И я задумчиво разглядела и широкие грудные мышцы, и жесткий пресс. «Я ведь не ради денег согласилась», — заявила Фрида, хотя у нее даже лоб взмок. Так яростно она торговалась. «А потому что Норта с детства знаю. Он заслуживает женщину, которая будет смотреть на него вот как ты сейчас». Что? удивилась я. Ах да! От него глаз не оторвать, верно? Скорчив умильное выражение лица, я вновь посмотрела в окно. Из оранжереи, что поблескивало стеклянными гранями точно бриллиант, вышел садовник, приземистый небритый дядька в клетчатой рубахе, и загородил мне весь обзор на кубики Нортона. Договорной брак, дело обычное, продолжила со вздохом Фрида, особенно среди магов. Сохранить силу крови и все такое. Но ты ведь тоже из этих, так что вреда не будет. А деньги, что за невесту дадены, Норт может с лихвой вернуть. Она как будто сама себя уговаривала. Чего ж не возвращает? — спросила я. Влюблен в свою избранницу? Как увидел десять лет назад, так ни разу больше не соизволил явиться. Норта заставили, — коротко бросила Фрида. Родители надавили. У старшего сына были проблемы, а Норт он ответственный. Ты о том поменьше думай. Он тебя взял на работу, хотя ты тут нужна, как собаке, здрасте. Значит, уже ему понравилось. Для легкой интрижки, возможно. Последним его подарком было зеркало, которое всякую девушку, что в него смотрела, сделала блондинкой. К счастью, эффект пропадал уже через неделю. Но все эти семь дней что я проходила златовлаской, Нортану наверняка и калась. Я же в очередной раз убедилась, что такой, как есть, ему не нужна. «Вообще-то он мне кучу работы надавал», спохватилась я. «Вишни, без косточек и еще белый передник». «Это давай сама», подняла ладони Фрида. «Мне в таверну пора возвращаться». «Ты же обещала мне помогать», воскликнула я. Фрида взяла меня за предплечье и легонько встряхнула. «Каждый сам растит свой сад», многозначительно сказала она. «Как же эта дирка во премудрости к зубам вязнет? Тьфу! А какую-нибудь важную информацию? Дай-ка подумать». Она пристально посмотрела на побеленный потолок кухни, как будто там могла быть подсказка. «Что-то важное», подтолкнула я ее в нужном направлении. «Что-то сокровенное, Мроке. «Норт — молодой, здоровый мужчина», — сообщила Фрида. «Он сидит тут уже месяц, как сыч. Так что надень юбку покороче, расстегни пару пуговок, и никакой передник не нужен. Ну все, удачи, а я пошла». Подхватив пустую корзину, она покинула кухню, и вскоре я увидела ее на лужайке. Остановившись рядом с Нортоном, сказала ему что-то, а потом повернулась ко мне и помахала рукой. Отпрянув от окна, я выругалась сквозь зубы. Толку от нее, как с козла молока. Я заглянула в припасы, достала ведерко вишен и поставила на стол. В кладовке обнаружила белое полотенце, вышитое по краю цветами. Если заткнуть за пояс, то сойдет за фартук. Что там еще? Косточки. Чем мается каждый день, так лучше сделать все сразу, а потом отсчитать, сколько надо. Я свела пальцы в подходящую руну. На боевке мы называли ее Сита. Ударная волна проходила в указанном направлении, выявляя и обезвреживая возможные ловушки противника. Выдохнув, я пустила совсем каплю магии. Вишни взлетели, шмякнувшись в потолок красной массой, стекла задрожали, ведро раскололось, и косточки осыпались на пол, как град. У вас там все в порядке, Мариэль, послышался голос Нортона. Да-да, все хорошо, торопливо заверила я и, схватив миску, подставила ее как раз вовремя, чтобы поймать вишневое пюре, отлепившееся от потолка. Идите на террасу, я сейчас все принесу. Поднос салфетки творог. Пометавшись по кухне, я добавила пару мягких булочек, налила чашку чая, нарезала сыр. Морщась положила в тарелку вишни, которые выглядели так, будто их уже кто-то жевал. Чем же еще замаскировать этот вишневый позор? Мариэль, его нельзя сюда пускать! Уже бегу!» Схватив под нос, я выскочила из кухни и наткнулась на Нортона. Он изогнул бровь и, протянув руку, достал у меня из волос вишневую косточку. Я лишь улыбнулась, жалея, что не послушала совета Фриды и не расстегнула пару лишних пуговок. Хотя с таким началом как бы не пришлось расстегиваться до пояса. Нортон неопределенно хмыкнул и повернул к распахнутым настежь дверям на террасу. Выглядела она уютно. По перилам развешаны цветочные горшки с петуниями. Небольшой круглый столик укрывает белая скатерть. На плетенных стульях небольшие подушечки. Белый тюль колыхался от легкого ветерка, который сладко пах розами. «Составите мне компанию, Мариэль». Судя по тону мрока, это был не вопрос, а приказ.